Глава 22. Антон. Какой же тяжелый день! Операция заняла больше времени, чем предполагалось. И вместо 5 часов я потратил на нее 9. Но зато жизнь спасена, и пациент точно проживет еще лет 10. Больницу, увы, быстро покинуть не смог из-за многочисленных родственников пациента, которые благодарили меня часа 2 а потом всунули в руки огромный ягодный пирог. Откуда они его взяли, я так и не понял, но презент взял. Не хотелось расстраивать людей, да и меня отпустили только после этого. Еду в машине практически без пробок, и чувствую, что глаза слипаются. Еще бы, за окном уже час ночи. А есть так как хочется. Зря я пирог медсестрам оставил. Так бы хоть перекусил. «Ничего, еще десять минут, и я буду на месте». В момент, когда я паркуюсь, в окнах дома уже темно, и знакомая боль опять пронзает сердце. Таня всегда ждала меня, даже если я возвращался чуть ли не к утру. А вот Алла спокойно спит и без меня. Да еще так крепко, что когда я утром встаю, она часто все еще дремлет. Даже не знаю, она на работу хоть ходит? Надо бы взять выходной, а то я что-то совсем позабыла о своей невесте. Небось, грустит, переживает. Молоденькая ведь совсем. А я в работу ушел. Неправильно это. Ничего. Завтра пересмотрю свое расписание. Открываю дверь и тут же морщусь от едкого запаха химии. Что за вонь? Говорю, видимо, сам себе и быстро прохожу по первому этажу, открывая окна и форточки. Что самое ужасное, этот запах везде. Словно все хлоркое отдраили. Когда все более-менее проветривается, я решаю сходить на кухню и перекусить. Но на языке все равно чувствуется привкус химии. Насколько я знаю, так дом чистят только после серьезных болезней или после чьей-то смерти. Но у нас точно никто не умирал. С грустью смотрю на пустой стол, на котором нет даже свежих цветов. И опять чувствую уколы в сердце. Слишком пусто и холодно. Алла не подумала, что я могу прийти голодным, и ничего не приготовила. И, как ни странно, это начинает бесить. Раздраженный подхожу к холодильнику и распахиваю его, чтобы замереть в недоумении. Там только вода и какая-то зелень пучками. Еще есть яблоки, огурцы и один маленький кусочек сыра. И это все. Ладно, меня нет дома, но они чем питаются? Подразумеваю не только невесту, но и сына, сомневаясь, что он жует эту зелень целый день. И только я захлопываю дверцу, как слышу, что открывается входная дверь. Через минуту в кухню входит усталый Даниил. «Сын, а ты чего не спишь? Готовишься к экзаменам?» Спрашиваю парня, который садится за барную стойку и сонно потирает глаза. «Готовился, пока тут не начался хаос». Ты о чем? Алла привела работников. Они весь дом драили. Шум стоял знатный, а потом еще и эта вонь пошла. Так что я сбежал к другу. Вернулся только сейчас, в надежде, что запах улетучился. Но видно зря. Увы, химией пахнет до сих пор. А зачем Алла вообще это затеяла? Сказала, ты просил. Я? У нас был разговор о правилах в доме, но я ведь четко сказал, что лишних здесь быть не должно. Пожалуй, невеста неправильно поняла меня. Нужно пообщаться еще раз. И только я об этом подумал, как входная дверь опять хлопает. Она не дома? Шум в прихожей усиливается, и кажется, там даже что-то падает. «Ах ты, блохастая сволочь! Опять нагадил! Я тебя уничтожу, гадина!» «Алла!» Зову девушку и недовольно переглядываюсь с сыном, который быстро подскакивает и убегает в коридор. «Джек, ты что, дома был? Алла, почему ты его не вывела?» Кричит сын и одновременно лает и пес, видно, тоже спрашивая, почему. «Бедняга, он что, целый день этим дышал?» «А я что? Твоя собака, ты и следи!» Тут я с ней согласен. Сын мог бы и присмотреть за своим питомцем. Видно, разбаловала его Таня. Она и гуляла с Джеком, и кормила его, и убирала за ним. А ведь собаку хотел именно Даниил. Устала плетуть в коридор, чтобы взглянуть на своих родных, которые, кажется, готовы поругаться. «Тебе что, сложно было вывести собаку на улицу?» «Повторяю, он не моя забота. Я и так его кормлю в обед, когда ты на учебе. И знаешь, судя по его голодным глазам, по утрам ты про него забываешь». — Кстати, с тебя две пары туфель, которые сожрал этот гад! — ворчит невеста и тычет в очень довольную псину. — А нечего было обувь раскидывать! Для кого шкаф придумали? Тут я уже на стороне сына, так как Джек и правда приучил нас убирать обувь. Я тоже пожертвовал не одной дорогой парой. — Но что странно, раньше он не грыз обувь. Или это Таня, зная повадки питомца, успевала все убрать? — Так, хватит. Оба виноваты. Произношу и смотрю на Аллу в коротком серебристом платье и на высоченных каблуках. К тому же девушка явно пьяна. На ногах она стоит не совсем уверена. Если бы не стенка, о которую она опирается, давно бы упала. А невеста-то не особо и скучает. Явно была на вечеринке, вместо того, чтобы меня ждать. Нет, я понимаю молодость и все такое. Но и мне хочется тепла. «Антон!» Восклицает и словно вмиг трезвеет. Хорошо погуляла. Неплохо. А что мне было еще делать? Тут такая вонь! Значит, и ты это заметила. А теперь расскажи, какого черта в доме опять был клининг, да еще и такой, что дышать невозможно. Спрашиваю и вижу, как испуганно мечутся глазки девушки. — Ты что, сдал меня? — шипит она на сына, который чуть ли не хлопает себя по лбу. Я сам догадался. А теперь отвечай. Зачем нужно было все так вымывать? Ты же сказала, что лично займешься уборкой. В смотрю на невесту, которая вздыхает и, пытаясь разуться, заявляет. Милый, ты мне высказал свои пожелания, но я не обещала быть поломойкой. Если не хочешь, чтобы чужие драили тут все, мой сам. А я не собираюсь тратить свое время на полы и белье. Я не твоя бывшая, которая тут все вылизывала. Она пахала там вас, вот и превратилась в скучное чучело. Не из-за этого ли ты бросил ее?» Наконец-то разовшись, Алла подходит ко мне с кошачьей грацией и пытается прильнуть, но мне впервые все равно. Мы с Таней расстались, так как устали друг от друга. «Вернее, ты устал от нее. Она-то развода не хотела». Смехается и мне, как удар под дых. Видимо, поэтому я хватаю невесту за руку и одергиваю от себя. Да, моя жена ушла, и теперь ты занимаешь ее место. Так что будь добра выполнять свои обязанности. А я их выполняю. Ты полностью удовлетворен? Или я плохо стараюсь ночью? Мурчит и никак не реагирует на мою грубость. Наоборот, начинает пьяно хихикать. Сколько же она выпила? Жена должна быть хороша не только в постели. Уют в доме тоже ее обязанность. А пока отсюда хочется сбежать. Не продохнуть, не поесть. Я же просил купить продукты. Так я и купила. Траву? А мне что есть? Вообще-то я на диете. А ты не говорил, что купить конкретно. Вот я и взяла на свое усмотрение. Алла, в доме живут двое мужчин. «Ты думаешь, нам будет достаточно твоих стручков и яблок?» «Откуда я знаю? Мне норм!» И полный пофигизм на лице. Тут я начинаю понимать, что это не игра. Ей, правда, все равно. Я вернулся после тяжелой операции. Устал как собака, голоден. И что, я должен есть? «Так закажи что-нибудь!» «Или хочешь, я закажу?» «Да, так и сделаю. Я тоже голодная». «Как насчет суши?» Она достает телефон и даже не обращает внимания на то, с каким недовольством я смотрю на нее. «Что-то мне все больше и больше не нравится происходящее. И это еще свадьбы не было. А что будет потом?» «Кажется, я поторопился с предложением».